Толстой, 1817-1875 Поэт, писатель, журналист и драматург, граф Алексей Константинович Толстой — весьма своеобразная и яркая фигура в русской культуре XIX века. И если она не получила признания в курсах литературы как классическая, то причиной тому послужила лишь та позиция подчеркнутого — и сбалансированного нейтралитета, который Толстой придерживался всю свою жизнь, открыто заявляя себе, что он двух станов не боец. Вот почему Толстой отказывался примкнуть и к западникам, и к славянофилам, и к реакционерам, и к революционерам, хотя имел во всех этих станах и знакомых, и друзей, и общие интересы, и, главное, обладал немалыми заслугами, перед всеми этими лагерями вместе взятыми и каждым в отдельности. Во-первых, это был глубоко образованный и получивший подлинно европейское воспитание человек. Детство и юность свою он провел за границей, где его отец занимал высокие дипломатические посты русского посла или посланника в разных странах. Сам он также с 18 лет находился на дипломатической службе в Германии, так что это был законченный западник. Во-вторых, в 17 лет он экстерном сдал выпускной экзамен Московского университета по историко-филологическому факультету и ряд лет проработал старшим архивистом в Московском архиве Министерства иностранных дел, где хранились документы по истории внешней политики русского государства с XIII века. Именно здесь Толстой в подлинниках знакомился с документами, и впитывал в себя все факты и сам дух русской старины. Подобно своему современнику Мэю, он изучил и знал исторический быт русского народа, не хуже, чем славянофилы, но не принимал участия в их сборищах. В-третьих, принадлежа к высшей русской титулованной аристократии и, с детства будучи знаком с царевичем, ставшим затем царем Александром II, Толстой сохранил короткие отношения с монархом на всю жизнь и имел придворный чин егермейстера. Он имел возможность прямо и неоднократно выражать царю свое независимое мнение, пользовался прямым правом доступа в императорские покои и повседневно общался с самыми реакционными деятелями эпохи, не порывал с ними на бытовом уровне. В-четвертых, Толстой как литератор входил в число сотрудников самого оппозиционного печатного органа в реформенной России 60-70-х годов, журнала «Искра» и вместе с революционными демократами-братьями Жемчужниковыми, создал образ Козьмы Пруткова, под псевдонимом которого выражал свои мысли в период самого неспокойного и смутного времени в истории России прошлого века, в годы, предшествовавшие непосредственно следующей за реформой 1861 года. Таким образом, не вступая ни в один из лагерей или станов, но активно будучи знакомым с ними, Толстой оказался в конце концов не за своего ни одним из них, и потому как бы исключенным из истории развития как реакционной, так и революционной России. Но Толстой художник, мастер слова, знаток русской истории старины, благородный, честный и непредвзятый человек. и его произведения, в которых прекрасно отражался его нравственный облик, всегда были любимы самым широким кругом читателей, независимо от того, какая политическая выгода стояла на дворе. Именно таким произведением было и остается «Князь Серебряный», изданный Толстым в 1860 году и оказавшийся в числе советских бестселлеров в 1990-м. Едва завершив «Князя Серебряного», Толстой приступил к работе над своей знаменитой трилогией исторических пьес, охватывающих эпоху конца XVI – начала XVII века, и вел эту работу в течение всех шестидесятых годов. В это время были уже известны пьесы Мэя, в которых отражалась та же эпоха. Однако Толстой придерживался совершенно иных исторических взглядов, чем Мэй, и это нашло яркое отражение в его трех трагедиях – смерть Анна Грозного, царь Фёдор Иоаннович и царь Борис, хронологически продолжавших одна другую. Поскольку затрагиваемые Меем и Толстым эпохи были практически одинаковыми, то сопоставление передачи в них бытовой обстановки такими художниками и одновременно историками-профессионалами крайне интересно. Прежде всего, бросается в глаза, что в трилогии Толстого – Кулинарный антураж представлен крайне скудно, и это вполне логично. Все три драмы носят сугубо историко-политический характер, с сильным морально-психологическим уклоном в трактовке исторических личностей и событий. В такой обстановке, в таком контексте, естественно, не может быть места низкому жанру, который тесно связан со всякими проявлениями бытовизма и особенно с кухней. Вот почему во всех трёх драмах нет ни одного упоминания о том или ином кушании, и содержится лишь естественное единственное приглашение к столу в конце первого действия второй части трилогии «Царь Фёдор Иоаннович», причём это явный приём для завершения действия, так что кулинарного, кухонного, земного в нём крайне мало. Характерно, что даже в последней сцене трилогии, в «Столовой палате» автор делает ремарку о том, что слуги разносят блюда, в смысле посуду, избегая термина «кушание», сознательно заменяет указание на состав еды указанием на вид бутафории, считая, что для театра этого вполне достаточно, в то время как в романе тот же Толстой красочно и подробно описывает кушание. Интересно, что как и у Пушкина, а затем у Мэя, так и у Толстого реплика приглашения к столу вкладывается в уста главного героя, царя. Это показывает, что все три автора, знакомые с историей и являющиеся по существу профессиональными историками, твердо придерживаются особенностей эпохи. Инициатива действия во всех сферах в эту эпоху может исходить только от царя. Другое дело, как эмоционально окрашивается эта реплика. У Пушкина, она высокоторжественна, эпична. У Мэя или зловеща, у Толстого проста и человечно Царь Федор, пойдем к столу, а то обед простынет. Но у всех троих эта реплика служит в первую очередь для характеристики самого царя и для того, чтобы дать сигнал к окончанию первого действия, опустить занавес. Можно сказать, что на основании всего этого Толстой последовательно и тщательно избегает упоминания, указания или даже косвенного признания того, что еда может присутствовать в пьесе, или о ней кто-то из его героев может думать или упоминать. Она исключена как элемент несвойственной трагедии, ведь автор признанный мэтр чистого искусства, и в правилах и канонах у него соблюдаются химически чистые условности. У толстого, нет намека на кушание, даже через посуду, декорации, бутафорию, у него нет и не может быть, например, сутков, тарелок и тому подобного Зато питие и их применение во всех частях трилогии присутствуют, и ими вполне определенно ограничивается застолье эпохи Грозного и Годунова. Проводится этот принцип, как всегда, строго последовательно. Вся бутафория, все декорации, все ремарки касаются обозначения названий употреблявшейся в то время утвари, исключительно для хранения и питья алкогольных напитков, кубки, чары, а не чарки, стопа, сулия и конкретных наименований крепких напитков, называемых самими действующими лицами. Примечание. сулия, сосуд для вина, бутыль в виде уплощенной фляги с широким горлышком, прообраза штофов, прямоугольных сосудов, конец примечания. Если сравнивать все это с обстановкой, рисуемой в драмах Мэя, то контраст весьма значителен. У Толстого не только пьют гораздо меньше, но, несмотря на то, что поводы для застолья в его пьесах более значительны, например, пир по поводу венчания Бориса на царство, сговор бояр в доме Шуйского, никаких попоек во время них не происходит. все ограничивается, по сути дела, мимолетной репликой, поднятием тоста и быстрым переходом к другому действию на сцене. Таким образом, в драмах Толстого фактически не успевают пить. На этом моменте автор вообще не задерживает внимания зрителя. В результате упоминаемые застолье превращаются лишь в декорацию, в некое символическое обозначение определенной исторической эпохи, а не в, собственно, показ пиршества, попойки, как это сделано у Мэя в царской невесте. Символика эта, выражаемая подчёркнуто парадным застольным фоном в чисто интерьерном плане, носит у Алексея Константиновича Толстого, так сказать, инверсионный характер. Чем ярче и пышнее фон, тем драматичнее и тяжелее ситуация для представленных в ней действующих лиц. Особенно отчётливо так сказать, в лоб. Этот драматический прием Толстого проявляется в последней сцене пятого действия драмы «Царь Борис». Столовая палата. Великолепно убранные столы в несколько рядов. За ними в ожидании сидят бояре. На правой стороне просцениума царский стол с пятью приборами. Зритель, перед которым открывается эта декорация, не может ожидать, что на этом застольном фоне произойдет трагическая развязка пьесы и всех декоративно расставленных красивых кубков, никто не только не выпьет в продолжении этой сцены, но и не успеет даже пригубить и предложить тот или иной тост. Этот декоративно существующий пир является пиром впустую, пиром неосуществлённым, и именно это производит особо тяжёлое впечатление на зрителя. Так приёмом контраста, жизнелюбивый но нереальной декорацией праздника и вполне реальной смертью царя, не успевающего ничего вкусить от этого праздника, достигается символическое указание над счету и суетность всего земного, остающегося декорацией, мнимой картинкой даже для царственных особ. Наряду с декоративно-символическим, обобщающим использованием в своих драмах застольного антуража, Алексей Константинович Толстой в отличие от Мэя, более разнообразен в употреблении названий конкретных спиртных напитков. При этом надо также иметь в виду, что и тут имеет значение последовательный подход автора к разного рода питьям с символической точки зрения. Упоминание их конкретных названий в разных местах трилогии далеко не случайно. Так в сцене венчания Бориса на царство, царь Борис, сам царь употребляет обобщающую сказочную, фольклорную формулу. Вино и мёд, чтоб лились рекой. В ней трудно точно различить, о каких конкретно напитках идёт речь, что понимается под мёдом, мёд ставленный, крепкий или хмельной, или же вареный, то есть дешёвый, народный, и что понимается под вином, хлебное вино, черкасская горилка, московская водка, виноградное вино или секера. то есть те виды искусственно произведенных спиртных напитков, которые бытовали в XVI веке под общим наименованием вина. В той же картине Семён Годунов, докладывая о ходе всенародного праздника в честь коронации Бориса, употребляет внешне похожую формулу, но уже имеющую не обобщенно сказочный, а более конкретный смысл. «На перекрестках мёд и брага льются», В этом случае вполне возможно определить характер упомянутых напитков. Брага – это пивообразный, но наскоро сваренный, спиртосодержащий напиток, а мед в этом соседстве может пониматься лишь как вареный мед. Опять-таки пивообразная, наскоро сваренная на сильно разведенном воде и солоде меду, опьяняющая жидкость, не имеющая ничего общего с тем медом из царских погребов, который предлагал у Мэя в «Царской невесте» своим гостям Грязной. Вообще, по сравнению с произведениями Мэя, где речь идет о периоде 50 -70 х 70 годов XVI века, Толстой гораздо реже сдержанно употребляет в своих драмах название «мёд» в качестве напитка эпохи начала следующего столетия, И это вполне исторически верно. Уже в середине XVI века происходит резкое сокращение – употребляемого питейного мёда в московском государстве, который быстро вытесняется хлебным вином, водкой. Так что и Мэй сильно архаизирует описываемое им время, заставляя своих персонажей употреблять их по преимуществу мёд. Правда, высокое общественное и имущественное положение действующих лиц в драмах Мэя несколько оправдывает использование ими именно мёда из царских погребов, Но для начала XVII века мед, особенно настоящий, ставленный, становится все большей и большей редкостью. Так что Алексей Константинович Толстой совершенно прав, сдерживая свои ссылки на мед как основной напиток застолья и вводя наименование других напитков. Однако в этом случае он также не свободен от ошибок, идя по пути явной модернизации и употребляя наименование таких напитков какие в шестнадцатом веке, особенно в начале, не были еще известны, а стали распространенными лишь с семнадцатого столетия. Так, например, в смерти Ивана Грозного Василий Шуйский при посещении Годуновым его дома угощает Бориса такими иностранными винами. «Попочвать тебя? Вот Романея, вот Ренская, вот Алекант, вот Бастер». Конечно, выбор вин символичен, Все они заморские, редкие, и именно поэтому Шуйский рассчитывает подольститься к Годунову. Самим своим наименованием эти вина указывают на меру лести и хитрости Шуйского, но, выбирая символически название вин, толстой отчасти нарушил историческую правду. Если два первых, Романея и Иренская, возились в Россию с XV века, то два последних, Аликант и Бастер, стали практически известны лишь с конца XVII века. Романея – это лучшие бургонские, французские, сухие, высокие вина, производимые в департаменте Коддор и носящие во Франции и в Западной Европе названия Романе Конти и Романе Сент-Виван. Обе эти марки в России шли под именем Романея. Ренское – это рейнские, мозельские – также сухие вина, исключительно белые, привозимые в Россию гонзейцами уже с начала 15 века. В то же время под термином «алекант» Толстой упоминает одно из самых лучших испанских вин – «алеканте», которое не могло быть известным в России ранее 1725 года, да и после этого времени появлялось сравнительно редко. Что же касается бастра то его появление в России – также зафиксировано не ранее 1700 года. Это так называемое смешанное вино, то есть полусладкое испанское или португальское вино, крепленное спиртом, которое обычно продавалось в Англию как дешевое народное вино из обеих стран Пиренейского полуострова, и на изготовление которого шли разные испанские виноградные вина. Под названием «Бастард» оно было известно в Голландии и Англии, И стала реэкспортироваться оттуда в Россию на рубеже 17 18 веков. Вино это было похожим на портвейн, сильно пьянящим и имело желто-коричневый или желто-зеленоватый цвет, если изготавливалось из белых вин. Шекспир в ряде своих пьес упоминает это вино, и, возможно, Толстой именно на этом основании внес его в смерти Анна Грозного, где речь идет как раз о елизаветинском времени. но в России оно в Елизаветинские времена еще не было известно. Наконец, Толстой, видимо, намеренно влагает в уста Гришки Отрепьева следующие слова — просьбу, обращенную к атаману разбойников, являющиеся несуразными по своему смыслу. «Утоли жажду нашу соком грозди виноградного, — Сирич, — вели пеннику поднести. Это либо поясничение Гришки, скорее всего, — либо его невежество. В обоих случаях, несомненно, желание драматурга презрительно охарактеризовать своего персонажа. Дело в том, что соком грозди виноградного может быть названо только натуральное виноградное вино. Пенником же называют первый погон, причем не всякий первый, а только очень тихий, медленный. Хлебного вина, составляющий одну пятую часть всего отгона, пенник, отличался чистотой, мягкостью и питкостью, и был лучшей маркой русской водки, начиная с 60-х годов 17 -го века. До того времени пенник не производили как особый вид хлебного вина, не выделяли его. Таким образом, в начале 17 века просто не могло существовать еще ни этого термина, ни самого этого продукта, ибо в России того времени еще не было дистилляционной аппаратуры, по своему уровню, пригодный для получения пенника. Толстой. Повторять также ошибку Мэй относительно закусок, перенеся этот вид холодного стола из XVIII века в более ранние, 16 17 века. Список алкогольных напитков, упомянутых Алексеем Константиновичем Толстым в его трилогии. Русские. Вино хлебное, простое. Мёд питный. Брага, Пенник, водка высшего сорта. Иностранные: Аликант, Аликанте, испанская. Бастарп, Бастарт, испано-португальская. Ренская, Рейнская, Мозельская, немецкая. Румания, бургонская, французская. Поразительно, но и здесь, может быть, случайно, Толстой сохраняет столь характерную для него полную беспристрастность и сбалансированность. четыре русских и четыре иностранных напитка, чтобы никто не мог сказать, как это можно сказать про Мэя, что он пристрастный поклонник русской и псевдорусской старины.